Эпилог. Существует такая легенда, что за несколько дней до извержения вулкана великаны предупреждали жителей Помпеи о предстоящей угрозе. В зале галереи было людно. Школьники столпились, рассматривая огромную картину. В свете лучей объёмные мазки произведения искусства рельефом отображали с густым масляной краски талантливо нанесённые художником Лица людей на картине, искажённые горем, поражали реалистичностью передачи сюжета. Девочка всматривалась в холст, потрясённая масштабом и глубиной трагедии. Медленно перешагивая вдоль верёвочной ограды, она замерла, словно погружаясь в транс. Слёзы потекли по щекам. Воспоминания из подсознания обрывками вырывались в мысли. "Николас", прокричала она. "Это же Ник" Дец, смущённая поведением школьницы, подбежала к ней, посмотрев в место, куда устремлялся палец девочки. Нехорошо так себя вести. Нельзя пальцем показывать, опуская ладонью руку девочки. Не кричи. Это же Николас, я узнала его. Дети, художник изображённый на картине это автопортрет Карла Павловича Брюллова, создателя этого холста. продолжила гид, уже не обращая внимания на истерику ребёнка. Это Николас, упрямо продолжала твердить девочка. В кабинете детского психолога женщина в белом халате смотрела на отца и дочь. Понимаете, в чём дело? Возможно, ваша девочка особенная. К ней требуется индивидуальный подход. Научные исследования доказывают, что дети индига отличаются от сверстников в своём мировоззрении. Существует версия, что они потомки светлой расы. Специалист пыталась помочь. Дети Индига. Отец задумчиво посмотрел на ребёнка. Вы уверены, что она не нуждается в медикаментозном лечении? А правда, что творцы бессмертны? Девочка с ясными голубыми глазами отвлеклась от рисования, внимательно всматриваясь в психолога. Что они перерождаются? Доктор она живёт в своём придуманном мире с волнением в голосе произнёс родитель мы все в какой-то степени придумали свой мир и в этом нет абсолютно растягивая по буквам слово психолог подмигнула ребёнку никакой угрозы заведите дочери питомца она просто скучает питомца глаза девочки засияли от радости Назови котёнка Бо. Губы женщины растянулись в чарующей улыбке. Мейлри, мужчина, удивлённо посмотрел на психолога.